Глава 51. Звонок телефона прервал очередную попытку Маклина привести в порядок бумаги в собственном кабинете. Поскольку карточка с внутренними номерами так где-то и гуляла, он понятия не имел, кто звонит. Наверняка на входе дожидается очередной придурок, и Маклину опять выпал несчастливый билет. Маклин слушает. На всякий случай он старался, чтобы голос звучал не слишком раздраженно. «Если ты не слишком занят, Тони…» «Не мог бы ты заглянуть ко мне в кабинет?» Суперинтендант Макентайр, судя по всему, не обратила внимания на его тон, но если верить ее собственному тону, она все-таки приказывала явиться, а не приглашала зайти. «Один момент, мэм. Спрашивать, в чем дело, не было смысла. Предоставив бумагам размножаться и дальше, Маклин поспешил на верхний этаж. Дверь кабинета Макентайр была, как всегда, открыта. Но постучав, Маклин обнаружил, что у нее уже был посетитель. Из кресла в углу ему ухмылялся Мэтт Хилтон. «Похоже, Тони, ты забыл об очередном сеансе», — объявила ему Макентайр. «Мэтт говорит, что ты движешься в правильном направлении, но сказать, что ты больше не нуждаешься в помощи психиатра, он пока не готов. Потом, учитывая появление новой жертвы...» «Мэм, я... я в полном порядке, честное слово». Маклин и сам понял, что столь откровенное отрицание только усугубит подозрение. Но что-то же он должен был сказать. «Тем меньше для меня работы, правда?» — оскалился Хилтон. Никакое другое слово не подошло бы к хищной ухмылке, появившейся у него на физиономии. «Работы? Какой еще работы?» «Ты прекрасно знаешь, какой, Тони». Макентайр встала из-за стола, посмотрела на часы и повернулась к Хилтону. «Сорока минут хватит, Мэтт?» «Разумеется, Джейн, более чем достаточно». Хилтон тоже, наконец, поднялся на ноги, но вместо того, чтобы направиться к выходу, приглашающим жестом указал Маклину на другое кресло. «Давай, Тони», — подбодрила его Макентайр. Мэт хочет тебе помочь». Легонько хлопнув Маклина по плечу, она вышла из кабинета, прикрыв за собой дверь. «Может, лучше не сейчас?» — спросил на всякий случай Маклин. «У меня столько дел». Ничего не ответив, Хилтон снова уселся в кресло. «Присаживайся и ты, Тони» понимая, что особого выбора нет, Маклин подчинился. «Вы по-прежнему считаете, что у меня крыша едет?» неприязненно спросил он. «А она у тебя едет?» «Ничего подобного». Похвальная уверенность. Хилтон развалился в кресле, заложив ногу на ногу и вытащил из кармана авторучку. В отличие от предыдущих сеансов, насколько Маклин мог судить, писать ему было не на чем. Вместо этого он просто сидел и щелкал колпачком. Открыл, закрыл. «Щёлк, щёлк». Маклин и сам использовал подобный приём во время допросов, поэтому, как ему не хотелось хоть что-нибудь сказать, чтобы Хилтон прекратил щёлкать, он хранил молчание. «Давай ещё раз рассмотрим обстоятельства», — начал Хилтон. «В последнее время у тебя был сильный стресс. Смерть Андерсона, пожар у тебя дома. Перед этим смерть твоей бабушки. Она умерла не так давно и с раннего детства заменяла тебе родителей». Потом эти два убийства. Теперь уже три. Скажи, Тони, что ты чувствуешь после того, как всё это с тобой случилось?» «Не знаю», — пожал плечами Маклин. «Так злюсь потихоньку. Послушайте, мы это уже сто раз обсуждали. У меня, правда, совсем нет времени». «Интересный ответ. Ты злишься и поэтому начинаешь припираться со старшим инспектором Дагвидом, так?» «Ага, так это Дагвид подсуетился». Причем, как обычно, напел заместитель начальника полиции, минуя Макентайр. Теперь понятно, откуда ветер дует. «Я спорю со старшим инспектором Хилтон, если я считаю, что он неправ, а также, чтобы защитить от него моих подчиненных. Пожалуйста, зови меня Мэтт. Так значит, ты защищаешь членов своей группы, а не для тебя как семья?» Маклину вспомнился Ворчун, время от времени использующий его свободную спальню после особенно бурного вечера. «Да нет, пожалуй. Просто я склонен думать, что добрым словом можно добиться большего, чем криком. Считайте, что у нас со старшим инспектором разный подход к личному составу». Хилтон только улыбнулся в ответ и снова защелкал ручкой. «В этом году ты был на работе в Рождество», продолжил он наконец, «и оставался там все праздники вплоть до нынешнего дня, несмотря на приказ взять выходной. Я собирался. Завтра. Я проверил табели» продолжал Хилтон, словно Маклин ничего не говорил. «Ты всегда на работе и в Рождество, и на Новый год. Почему так, Тони? Кто-то же должен работать. У меня нет семьи, вы ведь вроде как в курсе. Я вполне могу и поработать эти дни вместо какого-нибудь бедолаги, у которого есть жена и дети. Звучит очень благородно, и это единственная причина. Ты уверен, Тони, что ничего не скрываешь от самого себя? К чему вы клоните, Хилтон?» Маклин смотрел психологу в глаза, стараясь, чтобы голос был ровным и спокойным, чтобы эмоции оставались под контролем. Со стрессом он вполне способен справляться, научиться бы еще справляться с помощью психолога. Случайно не к тому, что я нашел обнаженное тело собственной невесты в реке Лид именно на Новый год. Так мы это уже обсуждали, я вам сказал, мне было 10 лет, чтобы примириться с обстоятельствами. И знаете что? Ни хрена мне этих 10 лет не хватило. «Считайте, что я продолжаю работать над собой», — Хилтон перестал щелкать ручкой, но взгляда не отвел. «А что ты почувствовал, узнав о смерти Андерсона? Подозреваю, тебе было нелегко примириться и с ней. Я имею в виду, вот все и кончено. Андерсон мертв, и ты уже никогда не сможешь отомстить. Вы и Андерсону оказывали помощь подобным же образом. По-моему, это... Не знаю, как выразиться. Не совсем то, что прописано в учебниках». «Я не оказывал помощи Андерсону, Тони. Ты и сам прекрасно знаешь». «Да ну, вы давали в суде показания о том, что Андерсон невменяем. Вы провели с ним уйму времени, чтобы это установить, и даже не попытались ему помочь? Андерсон не хотел от меня помощи. В этом отношении вы с ним очень похожи». Маклин пропустил подколку мимо ушей. Он чувствовал, что беседа зашла в неприятную для Хилтона область, и наслаждался ситуацией. Похоже, профессиональное любопытство вам в тот момент изменило. Я хочу сказать, вас же не могли не интересовать его мотивы. Вы ведь наверняка спрашивали Андерсона про его драгоценную книгу. В том, что убийца перекладывает вину за свои преступления на неодушевленный предмет, нет ничего необычного. Одержимость Андерсона книгой любопытна разве что с точки зрения богатства его фантазии. Но он ведь был очень образован. Знал несколько редких языков. Я в жизни не встречал столь эрудированного человека. Наконец, его профессией были именно антикварные книги. Такое чувство, что вы им восхищались. Хилтон начал было отвечать, но прикусил язык. Улыбнулся чему-то краешком тонких губ. «Кажется, мы хотели обсудить твою несостоявшуюся месть. Это вы хотели. Но в качестве одолжения готов подтвердить, что я уже отомстил» засадив мерзавца за решетку. И тем не менее, ты поехал в Абердин на похороны. Зачем? Убедиться наверняка, что Андерсон мертв? Я уже объяснял. На захоронение, а не на похороны. Это не совсем одно и то же. И причину я тоже назвал. Поиск избытия. Маклин даже сумел выдавить улыбку. И как? Нашел? Не вполне. Что произошло, то произошло. Прошлое не изменишь. И это служит для тебя источником раздражения. Да меня вдвое больше раздражает, когда я торчу здесь, отвечая по двадцать пятому разу на одни и те же дурацкие вопросы, вместо того, чтобы ловить убийцу. Если вы не возражаете, Хилтон, мне кажется, я должен вернуться к работе». Маклин поднялся с кресла, наполовину ожидая, что психолог попытается его остановить. Они не беседовали и 10 минут. Даже близко не те 40, что он приготовился вытерпеть. Но Хилтон лишь кивнул, щелкнул колпачком ручки и ухмыльнулся своей гнусной, всепонимающей усмешкой. «Разумеется. Но скоро, Тони, нам нужно будет встретиться снова. Предоставь мне судить, когда наши сеансы можно считать оконченными. У тебя еще остались нерешенные проблемы». «Нерешенные проблемы», — крутилась у Маклина в голове, когда он резко распахнул дверь кабинета Макентайр, перепугав Дженнис, ее секретаршу. «Кто бы, блин, спорил?»